Глава двадцать в о с ь м а Вика. Светало. Пока народ отходил от препаратов и слонялся по территории как зомби, Вика с Владом обошли все корпуса, чтобы убедиться, что взрослые эвакуировались вообще все. Также исчезли все автомобили. Судя по всему, а г н ю Михайловну тоже забрали с собой. Влад направился искать Аркадия, который в это время где-то приводил в чувство белку А Вика пошла по первому этажу учебного корпуса и увидела, что дверь в кабинет директрисы приоткрыта. Она не без колебаний зашла внутрь и обнаружила там Олега Александровича. Он сидел в кресле, задрав ноги на стол и задумчиво смотрел в потолок. На столе перед ним стоял стакан с чем-то коричневым. «А, пришла», — отстраненно сказал он, не меняя позы. «Чертовски хороший коньяк у этой стервы. Полагаю, он ей уже не понадобится». «Она что, умерла?» — спросила Вика. «Нет, конечно. Дама грохнулась в обморок от переизбытка чувств. Просто полагаю, что она теперь станет тем, чем грозила вам, объектом для изучения в лабораториях. Насколько мне известно, прецедентов взаимодействия двери со взрослыми не так уж и много, и, как правило, заканчиваются они трагично. Детская психика куда гибче и проще принимает новую силу. Да и то бывают проблемы, сама знаешь. Человеку в возрасте это дается куда сложнее». Вика кивнула, вспомнив о маме. «А что теперь будет?» «Будет зима», — усмехнулся историк и отхлебнул из стакана. «Нет, я серьезно. Нас тут навсегда бросили одних. Мы можем идти по домам? Как-то я в этом сомневаюсь. Или они вернутся со свежими силами. Или на нас сбросят ядерную бомбу, чтобы уж наверняка избавиться». Вика готова была сыпать теориями хоть до вечера. «Не знаю. Пока дверь тут, они не сунутся, это точно. А вот потом, в о з м о ж н ы варианты». А надолго она здесь осторожно поинтересовалась в и к а с х о д и и спроси у нее. Я откуда знаю?» «Нет, ну я же серьезно». «Я тоже». Историк резко убрал ноги со стола, сел нормально и выпрямился. Теперь он смотрел на Вику в упор. «Ты ее позвала. Тебе и провожать». «Это что, правда про то, что директриса говорила? Она обозвала меня маткой». «Ну, ее мозгом владела ненависть». В 86-м она потеряла сестру и с тех пор была одержима идеей найти и покарать тех, кто заряжает детей тьмой. Она считала, что за этим стоит чей-то разум. Возможно, она и права. А что касается тебя, дверь сначала всегда ищет идеального носителя, того, который обретет полную силу. В остальных она преломляется и проявляется отдельными цветами и оттенками, но в ком-то обязательно должен быть полный спектр. Этот человек может помогать остальным принять, а затем и трансформировать свои способности. Так было и в прошлый раз. Так произошло и теперь. Это поэтому дверь, встретив меня в Монголии, затем путешествовала по стране, сужая спираль вокруг моего дома. Да. Но зачем она вообще это делает, мне неведомо. Возможно, хочет куда-то позвать или что-то еще объяснить нам, людям. Я не знаю. В моем поколении нулевой погиб. Да и все, кроме меня, тоже закончили невесело. Нулевой? Ну, так медики выражаются. Тот, с кого все началось. Так что я надеюсь, что ответ дашь мне ты. — Значит, я должна пойти туда, к ней? — Если хочешь. Когда будешь готова. Поверь, у меня нет правильных ответов. Их вообще больше не будет. Теперь ты все решаешь сама. Как считаешь правильным, как чувствуешь, так и поступай. Вика тяжело вздохнула и передернула плечами. — А все-таки, что там за дверь? — Первозданная тьма. из которой всё родилось и в которой всё закончится. — А вы говорили, что там Бог? — Одно другому не мешает, — загадочно ответил он, и Вика поняла, что большего от него сегодня не добьётся. Она вышла из кабинета и поднялась в спортзал. Пустое огромное помещение с кучей белых коек смотрелось жутковато, даже несмотря на то, что в нём горел яркий свет. Синяя дверь была на месте, так и стояла посреди зала, как монумент. Вика подошла ближе. Ничего не произошло. Она сделала ещё шаг и коснулась рукой синей поверхности. Как ни странно, та была тёплой и слегка подрагивала, словно была живой. А ещё от неё покалывала пальцы, как будто от слабого тока. «Спасибо», — тихо сказала Вика. «Прости, что обвиняла тебя. Ты всё-таки пришла на помощь. Хотя из-за тебя мы все потеряли семьи и привычный нам мир. Ты вырвала нас из детства и отправила в тяжёлый путь вопреки нашей воле. Собственно, как и положено дверям». Надеюсь, в этом есть вот какой-то смысл. И похоже, что на этом пути у нас есть только мы сами и больше никого. Это очень страшно. От этого веет таким космическим одиночеством, что даже думать в эту сторону не хочется. Но, видимо, придется. Импульс пришел в ладонь неизвестно откуда и разлился по телу теплом и уверенностью. В этом ощущении не было слов и мыслей, только тень какой-то сложной эмоции. Примерно такой же импульс Вика д а р и л остальным, когда хотела вылечить или придать сил. Она взялась за ручку двери и открыла ее. За ней действительно была тьма. Непроглядная, глубокая, самая черная из всех, что только можно вообразить, но одновременно с этим теплая, обволакивающая и зовущая, обещающая какой-то неведомый и невидимый отсюда свет в конце долгого пути, который начнется с первого шага через порог. Не сейчас. сказала вика я еще не готова мы все не готовы она закрыла дверь тум -м -м -м", сказала вселенная и пошла рябью дверь исчезла вика медленно пошла по лестнице вниз думая как это все рассказать друзьям и остальным одноклассникам когда она спустилась на первый этаж то дверь в кабинет директора была еще открыта и в этот момент там зазвонил телефон